День шестой. Лико. 18 июня 1979 года. Первое. Тропический лес. На следующее утро экспедиция Стизер вошла в сырой и мрачный Конголезский тропический лес. Манро отметил, что к нему опять, в который раз, вернулись знакомые ощущения подавленности и стесненности а более всего странной, всеподавляющей апатии. Еще в 60-е годы, будучи конголезским наемником, он старался по возможности избегать джунглей. Большинство военных операций проводилось на открытой местности, в колониальных бельгийских городах, на берегах рек, вдоль дорог, утопавших в красной грязи. Никто не изъявлял желания сражаться в лесах. Наемники их ненавидели, а суеверные туземцы страшились. Если наемники наступали, то повстанцы уходили в буш, но по-настоящему не углублялись в лес никогда, да и солдаты Мунро никогда не преследовали их. Они предпочитали ждать, когда бунтовщики выйдут сами. И даже в шестидесятые годы тропические леса оставались терро-инкогнито, неизвестным миром обладавшим могучей таинственной силой, которая позволяла ему не допускать современную высокотехнологичную машину войны дальше своих границ. И правильно, размышлял Монро, человеку здесь нечего делать. Этот мир не для людей. Вот почему его не радовало возвращение сюда. Впервые оказавшись в тропическом лесу Элиот, напротив, был от него в восторге, Здесь все оказалось так не похоже на то, что он себе представлял. Воображение Элиута особенно поразили размеры деревьев, кроны которых уходили, казалось, в самое небо. А в стволах мог разместиться целый дом. Их толстые, покрытые мхом корни, тянулись на многие десятки метров. В таком лесу Элиут чувствовал себя словно в очень темном соборе. Сюда никогда не проникали солнечные лучи. Царящий мрак не позволял даже пользоваться фотоаппаратом. Почему-то Элиот был уверен, что тропический лес окажется намного более густым, даже непроходимым. На самом же деле экспедиция продвигалась практически беспрепятственно. Как ни странно, но здесь царила почти мертвая тишина, лишь изредка нарушаемая криками птиц и болтовней обезьян. К тому же лес оказался, на удивление, однотонным, Хотя листва деревьев и прильнувших к ним ползучих растений отливала всеми оттенками зеленого, здесь почти ничего не цвело. Даже попадавшиеся им время от времени орхидеи казались поразительно бледными, будто обесцвеченными. За каждым поворотом Элиот ожидал увидеть кущи гниющей растительности, но и этим его ожиданиям не суждено было сбыться. Почва под ногами большей частью была сравнительно твердой, а в воздухе совсем не ощущалось запаха гниения. Стояла невероятная жара. К тому же Эллиоту казалось, что здесь все буквально пропитано влагой, и листва, и почва, и стволы деревьев, и даже сам удушливый, неподвижный воздух, который будто не в силах был вырваться из-под полога леса. Эллиот, наверное, согласился бы со словами Стэнли, который сто лет назад писал Раскинувшиеся высоко над нашими головами ветви полностью отсекали дневной свет. Мы шли в густых сумерках. На нас беспрестанно капало. Вся наша одежда пропиталась влагой. Было так душно, что пот исходил, казалось, из каждой поры. Окружавшая нас темная мрачная неизвестность казалась поистине запретной для человека страной. В первой встрече с тропическими лесами экваториальной Африки Элиот ждал с нетерпением и был поражен, как быстро к нему пришло ощущение подавленности и как быстро он стал мечтать о возвращении домой. И тем не менее, именно здесь была родина большинства новых видов живых организмов, в том числе и человека. Тропический лес – это не единая однородная экосистема, а несколько различных экосистем меньшего масштаба, сменяющих друг друга по вертикали, как в слоеном пироге. Каждая такая меньшая экосистема обеспечивает существование поразительного множества видов растений и животных. Но любой вид обычно не отличается многочисленностью, хотя в тропических лесах живет в четыре раза больше видов животных, чем в лесах умеренного пояса. Неожиданно Элиуту пришло в голову необычное сравнение. Тропический лес напомнил ему невероятно горячее, темное чрево, в котором постоянно зарождаются новые виды живых организмов и растут в неизменных условиях до тех пор, пока не наберутся сил настолько, чтобы мигрировать в регионы с более изменчивым и более суровым климатом. И так было многие и многие миллионы лет. Стоило Эми оказаться в родном, сыром, темном тропическом лесу, как ее поведение резко изменилось. Позднее Элиот признавал, что, подумая, он лучше мог бы предугадать такую реакцию гориллы. Эми уже не старалась держаться ближе к людям. Она настойчиво требовала, чтобы ей разрешали пастись на ходу, часто останавливалась, садилась и медленно жевала мягкие ростки и листья. В такие минуты Элиоту не удавалось ни поторопить Эми, ни заставить ее хотя бы подняться. Горилла не обращала внимания на просьбы не отставать и лишь лениво, с безучастным выражением, но не без удовольствия, жевала. Когда Эми удавалось поймать пробившийся сквозь листву солнечный луч, она падала на спину и лежала, довольно рыгая и вздыхая. «Что все это значит, черт возьми?» — спросила рассерженная Росс. Из-за они не выдерживали намеченного темпа. Эми опять стала горилой объяснил Элиот. «Гориллы — вегетарианцы, в естественной обстановке они едят почти весь день. Они крупные животные, им нужно очень много низкокалорийной пищи. Вот и Эми, как только ей представилась такая возможность, сразу вернулась к естественному образу жизни. «И вы не можете заставить ее не отставать от нас?» «Я пытаюсь, но она не обращает на меня внимания». Элиот знал причину. Эми оказалась наконец в том мире, где Питеру Элиоту не было места, где она сама могла найти пищу, безопасность, устроить себе гнездо и все, что ей может потребоваться или просто захочется. Учение закончилось. Подводя итог, сказал Мунро, решение проблемы было у него готово. Оставьте ее. — решительно сказал он и, твердо взяв Эллиута под локоть, повел экспедицию дальше. — Не оглядывайтесь. Просто продолжайте идти и не обращайте на нее внимания. Несколько минут путники шли, не проронив ни слова. Первым не выдержал молчания Эллиут. — А если она не пойдет за нами? — Не говорите ерунды, профессор, — возразил Мунро. — Я думал, что вы знаете о гориллах все. — Я в самом деле знаю Горил? «Тогда вам должно быть известно, что в этой части тропического леса горил нет». Эльют кивнул, он и в самом деле не заметил ни их гнезд, ни следов. «Но здесь у нее есть все, что ей нужно». «Не все», — возразил Мунро. «Здесь нет других горил. «Как и все высшие приматы, гориллы — животные социальные, они живут группами и в изоляции чувствуют себя неуютно, начинают беспокоиться». Большинство приматологов считают, что потребность в общении с себе подобными по необходимости не уступает потребности в пище, воде или отдыхе. «Мы ее стадо», — пояснил Мунро. «Она не отпустит нас слишком далеко». Через несколько минут впереди, метров в пятидесяти от путников, затрещали ветки кустарников. Из листвы показалась Эмми, быстро оглядела всех и остановила гневный взгляд на Эллиоте. Иди сюда, Эми, сказал Мунро, я тебя почешу. Эми прыгнула и плюхнулась на спину прямо перед Мунро. Тот пощекотал Горилу. Видите, профессор, ничего страшного. Больше Эми от людей не отставала. Если для Элиута тропический лес прежде всего был естественной средой обитания Эми, то Карен Росс рассматривала его с точки зрения ресурсов, которыми он был очень беден. Вид роскошной растительности не вводил ее в заблуждение. Рост твердо знала, тропический лес представляет собой чрезвычайно эффективную экосистему, построенную на практически бесплодной почве. В развивающихся странах этого не понимали и удивлялись, почему на расчищенных от леса пашнях урожай культурных растений удручающе низки. И тем не менее тропические леса продолжали вырубать Невероятными темпами. До 50 акров в минуту. Даже если считать, что вырубка не прекращалась ни днем, ни ночью. Зеленый пояс тропических лесов опоясывал планету по экватору по меньшей мере 60 миллионов лет. Но человек нанес лесам непоправимый урон за каких-то два десятилетия. Рост не разделяла тревог по поводу массированного истребления лесов, Не веришь, что в результате изменится климат на всей планете или уменьшится содержание кислорода в атмосфере. Рост не принадлежала к числу паникеров, и расчеты тех, кто бил в набат, не производили на нее никакого впечатления. Если уничтожение лесов и беспокоило ее, то совсем по другой причине – малой изученности флоры и фауны. Люди не понимали или не хотели понять того, что при современных темпах вырубки – то есть около 50 акров в минуту, с невероятной скоростью, один вид в час, вымирают растения и животные. Совершенствовавшиеся в течение миллионов лет формы жизни стираются с лица Земли за считанные минуты, и никто не сможет предугадать, каковы будут последствия столь быстрого объединения мира живых организмов. Вымирание видов на самом деле было куда более распространенным явлением чем полагало большинство людей, а в широко публиковавшихся красных книгах упоминалась лишь ничтожная доля тех организмов, которым угрожала опасность исчезновения, потому что такой опасности подвергались не только высшие животные, но и насекомые, черви и мхи. Как бы то ни было, факт оставался фактом. Огромная экосистема уничтожалась человеком, уничтожалась безоглядно, безответственно, А ведь эта экосистема в большей мере оставалась практически непознанной и даже таинственной. Карен Рос чувствовала, что она погрузилась в мир, отличный от освоенного мира минеральных и других ресурсов. Здесь было царство растений. Неудивительно размышляла Рос, что древние египтяне называли экваториальную Африку страной деревьев. Тропический лес был гигантской теплицей раем для растений, тем местом, где гигантские деревья чувствовали себя намного лучше, чем млекопитающие, в том числе и ничтожные человеческие существа, которые теперь прокладывали тропу в вечном сумраке леса. Реакция насильщиков Кикую, оказавшихся в тропическом лесу, была совсем иной. Они тотчас стали смеяться, шутить и вообще по возможности больше шуметь. Рос обратилась к Кахеге. «Они так рады встрече с лесом?» «О нет», — возразил Кахега. «Они предупреждают». «Предупреждают?» Кахега объяснил, что кикуи шумят, чтобы отпугнуть буйволов и леопардов. «И тембо», — добавил он, указывая на тропу. «Это тропа тембо?» — спросила Рос. Кахега кивнул. «Тембо живут поблизости?» «Надеюсь, нет», — засмеялся Кахега. «Тембо! Слоны!» «Значит, это звериная тропа. А мы увидим слонов?» «Может, увидим, а может и нет», — ответил Кахега. «Надеюсь, что нет. Уж очень они большие, эти слоны». Такому ходу мысли трудно было возразить. Рос переменила тему разговора и, кивнув в сторону носильщиков, заметила. «Носильщики сказали мне, что все они ваши братья?» Да. «Они мои братья». «Ах так». «Но когда вы говорите «братья», то на самом деле хотите сказать, что все мы дети одной матери». «Ну да, одной матери». «Нет», — сказал Кахега. Рус растерялась. «Значит, вы не настоящие братья?» «Нет, самые настоящие. Но мы дети разных матерей». «Тогда почему вы называете себя братьями?» «Потому что мы живем в одной деревне». «С вашими родителями?» Кахега даже обиделся. «Нет!» Энергично запротестовал он. «Ни в одной деревне!» «Значит, в разных деревнях?» «Да, конечно!» «Мы Кикую!» Рос окончательно запуталась. А Кахега рассмеялся. Кахега предложил Рос помочь ей нести электронные приборы, которые висели у нее на плече. Но она отказалась. Она хотела попытаться установить связь с Хьюстоном в течение дня, на коротких привалах. В полдень ей повезло. Глушение прекратилось. Должно быть, оператор консорциума сделал перерыв на ленч. Рос без труда удалось установить двустороннюю связь со Стизер и уточнить положение экспедиции. На экране появилось «Проверка. Время положения экспедиции. 10.03». «Значит, по сравнению с вечером предыдущего дня, они потеряли еще ровно час». «Нам нужно идти быстрее», обращаясь к Мунро, сказала Рос. — Может, вы предложите бежать трустой? — поинтересовался Мунро. — Неплохое упражнение. Почувствовав, что он перегнул палку и был, пожалуй, слишком груб, Мунро добавил. — Пока мы доберемся до Верунги, еще многое может произойти. Потом они услышали дальний раскат и грома, а уже через несколько минут хлынул проливной дождь. Капли были такими крупными и тяжелыми, что путники чувствовали каждый их удар. Дождь лил, как из ведра, около часа и кончился так же внезапно, как и начался. Промокшие до нитки, они чувствовали себя отвратительно. И даже Рос не стала возражать, когда Мунро распорядился остановиться на обед. Эми тотчас же направилась в лес на поиски полюбившихся трав. Насильщики приняли готовить приправленное карри-мясо с рисом, а Мунро, Росс и Элиот стали снимать с ног пиявок, прижигая их сигаретами. Пиявки уже набухли от крови. «Я даже не заметила, когда они успели присосаться», — сказала девушка. «А «В дождь они становятся злее», — пояснил Мунро, и тут же, подняв голову, стал всматриваться в чащу леса. «Что-то не так?» «Нет, ничего». — ответил Мунро и принялся подробно объяснять, почему пиявок нужно прижигать. Оказывается, если их просто отрывать, часть головки останется под кожей человека и вызовет инфекцию. Кахега принес им приготовленное носильщиками блюдо, и Мунро тихо спросил. «Твои люди в порядке?» «Да», — ответил Кахега, — «у нас все в порядке. Они не будут бояться». «Бояться чего?» — не понял Элиуд. «Ешьте и ведите себя естественно» ответил Мунро. Элюд нервно оглядел небольшую поляну. «Ешьте!» — прошептал Мунро. «Упаси вас Бог оскорбить их! Вы не должны знать, что они здесь!» Несколько минут прошли в молчаливой трапезе. Потом ближайшие кусты зашевелились, и из них вышел пигмей.